Двести пятьдесят Июль 30, -е. Уяви ярое желание и приложи ярые усилия быть в духе вместе. Ветхий внутри человек являет бешеное сопротивление каждой попытке обуздать его сущность. Ты хочешь, а он не хочет, и делает так, как хочет того. Ты хочешь быть со мною, а он не хочет. Ты хочешь достоинства духа явить, а он машет руками и болтает сверх меры. Ты хочешь держаться меня во всех шагах, а он хочет действовать самостоятельно, и он побеждает. Как же обуздать его своей воле, как подчинить велениям Духа, неслыханным, несломимым упорством воли, и рядом повторных, нескончаемых усилий можно добиться на вечной цели. Смирить его надо, волю Его передав мне. Не как хочет он, но как я, так действуй. Победимы его, если вместе, ибо временен он и приходящий, и находится в процессе постоянной трансмутации и изменения, наращивая или уменьшая свои свойства, хорошие и дурные. Звучание суеты, переходя известные границы, прекращает допуск высшей мысли. Суета его пища, а топливо — малые чувства земные. пользуясь нагнетением обстоятельств, ярость свою умножает ветхий в тебе, если бы смог ты ярость его обуздать».